«Шло время, менялись правители, народ устал от бесконечной войны», — вспомнила я слова дяди Жака о противостоянии англичан и французов. «Гонка вооружений, провокации, диверсии длились сто лет. Сто лет страданий, убийств, крови. И развязали все это два правителя из-за глупого территориального спора». Но насколько люди верны своим идолам, они продолжали сражаться друг с другом, несмотря на давнюю смерть тех, кто развязал эту бойню. Ненависть передавалась из поколения в поколение. За свободу, за равенство, за братство. И это лозунги тех, кто напал на мирных жителей». Да все эти слова и гроша не стоят, если ты используешь их только для управления людьми. Получается, люди сотворили себе кумира? Или это кумир сотворил себе людей? Мир призраков оказался не таким страшным, как мне казалось в начале. Здесь было много людей, те, кто погиб или умер в метро. Пожалуй, самым странным оказалось то, что с течением времени привидения не взрослеют и вообще не изменяются внешне. Мне было уже 29, но я оставалась в том же теле девятилетней девчонки. Точнее, не в теле, а в оболочке. Как говорил Михаил... Электрик-монтажник путей, который погиб по неосторожности уже больше пятидесяти лет назад. Вот она, вечная молодость. Самым страшным стало отсутствие эмоций. Никто из нас больше не мог бояться, смеяться, плакать, переживать. А иногда так хотелось. А еще я мечтала снова почувствовать запах папиных круассанов. Правда был еще один нюанс: каждому из нас давался шанс, билет на поезд, дата отправления была известна изначально, а вот место назначения для каждого свое, и его приходилось узнавать только по прибытии поезда на станцию, на всю ту же станцию Чертановская. Конечных же станций у поезда Призрака было три: станция Пекло. Туда попадают люди, которые при жизни вели неправедный образ жизни или же не сделали ничего полезного. Таких были единицы, так как все души старались искупить свои грехи до времени отправления. Вы думаете, что чудеса – это всего лишь удачное истечение обстоятельств? Если вы остались один на поверхности, без средств защиты, и в этот момент приходит помощь, это просто везение – «Нет, это мы вмешиваемся. Станция небеса, своеобразный рай. Там душам возвращалось все, что было отнято у живого человека после смерти, но взамен забирался облик. Мы становились лишь белыми силуэтами без очертаний, а наши лики передавались зарождающимся ангелам живых». Детям. Рожденные дети были чисты благодаря нам, призракам, которым были отпущены все грехи, либо их не было вовсе. Но больше всего мы боялись попасть на станцию забвения. Если живые забудут нас еще до того, как мы обретем покой, тогда мы отправимся именно туда, в пустоту. Станция забвения была для каждого своей». Там была кромешная тьма, бесконечность и вечность. Душа человека, попавшая туда, никогда уже не находила упокоения. Можно было идти куда-то, но никогда и никто не достиг бы конца этой станции. У нее не было границ. С нее невозможно было сбежать. И это был настоящий ужас». Поезд должен был приехать за мной завтра. Никаких вещей у призраков нет и быть не может, а значит, нечего и собирать в дорогу. Где провести ночь, оставшуюся до последнего суда? В одиночестве, размышляя над всем, что происходило со мной за последние двадцать лет жизни здесь? Или вспомнить всех своих знакомых, которые были у меня при жизни? Наверное, нет». Эти последние мгновения призрачной жизни я решила провести с моими новыми друзьями. Они сидели кругом в центре платформы. Жаль, что души не могут обнять друг друга. Очень жаль. Но у нас еще остались голоса. Я подсела к ним. Глаза почти у всех были закрыты. «Может, споем что-нибудь на прощание?» прошептала я. Призраки, не открывая глаз, согласились и начали напевать мелодию, которую я сразу узнала. Она звучала во время моего первого сольного выступления, и она же стала моим реквиемом. Если б не было тебя, песня влюбленного молодого человека, если бы я могла, то заплакала бы. Как же мне хотелось кого-то любить. «Ну что ж, я не мастер говорить речей. В общем, Жизель, я очень рад, что повстречал тебя. Ты стала мне как дочь, и помни, что здесь, на Чертановке, ждет своего часа одинокий старик. Не забывай меня!» Эти слова перед отправлением говорил тот же дедушка, что и встречал меня двадцать лет назад. Двери поезда закрылись, я села в последний вагон, чтобы успеть проститься со всеми привидениями. Поезд медленно тронулся, а я все махала, махала рукой каждому, пока платформа не кончилась. До самой Севастопольской я смотрела в окно на двери. Потом поезд выехал из туннеля и начал свой разгон, чтобы унести меня далеко, на одну из трех станций. Что это? Нет, мне показалось. Постойте, я все-таки это увижу. Кто это? Человек? Он так напуган. Вы только посмотрите на его глаза. А нижняя челюсть? Что со мной происходит? «Я смеюсь? Смеюсь? Я смеюсь!» Да, как бы ни было мне жаль этого перепуганного бедолагу, я не смогла сдержаться. И я засмеялась. В 2033 году я даже не стала смотреть на билет, и так было ясно, куда меня через мгновение доставит мой последний поезд». Я смеялась и кричала «Мир! Мне смешно! Мир!» Смерть стала для меня самым интересным и увлекательным путешествием. Меня зовут Жизель Ля Флёр. Мне было девять лет, когда я погибла. Жизель почувствовала мужскую руку на своем плече. Эту мягкую ладонь она помнила до сих пор. Ну, здравствуй, доченька. Автор выражает благодарность Александру Кайнову, Андрею Кайнову, Сергею Кузнецову, Илье Лапонину и другим жителям портала «Вселенная метро-2033».